Связь. Связь называется одной из главных причин неудач РККА в начальном периоде войны. Так, например, 36-й стрелковый, 8 и 19 механизированные корпуса не имели радиосвязи во время наступления в районе Дубна. Даже перемещение из 21 века в район Дубна в июнь 1941 года сотовой сети Киев «Киевстара» вряд ли могло помочь командирам восьмого и 19 механизированных корпусов. К моменту получения задачи на наступление в сторону Дубна 8 механизированным корпусом, корпус Фекленко уже был отброшен к окраинам ровно. К тому же, судя по новейшим данным, Цибинг дубно не прорывался и даже при наличии «Киевстара» не имел технической возможности сказать Рябышеву по мобилке «Иди сюда, я удобно разобьем проклятых фашистов». Соединения Юго-Западного фронта получали все необходимые распоряжения и проблемы со связью никоим образом не могут объяснять неуспехи Красной Армии. Проблемы со связью были лишь одной из причин, не самой существенной. Радиофикация войск имела лишь тактическое значение. Фронт управлял армиями с помощью обычных проводных средств коммуникаций. Первое. Проводные средства связи при всех условиях разрушения могут быть восстанавливаемы и являются для фронтовых связей могучим средством обеспечения управления. Второе. Радиосредства связи при отсутствии проводной связи могут обеспечить управление в ограниченном размере, недостаточная пропускная способность. Плохо работала связь в первые дни войны из-за неотмобилизованности соответствующих подразделений. Уже к концу июня части связи получили необходимый персонал и смогли сравнительно эффективно поддерживать работоспособность сети связи фронта. Для существенного воздействия на ход боевых действий уровень управления должен отличаться принципиально, качественно. Например, жизнерадостная запись в журнале боевых действий 48-го моторизованного корпуса глазит. Поскольку от дивизии 11 ТД вечером не было получено никаких сообщений, ее положение в штабе корпуса неизвестно. Таких записей, указывающих на серьезное запаздывание информации о тех или иных соединениях в журнале боевых действий корпуса довольно много. Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Механизированные корпуса ково Юго-Западного фронта ввиду недоразвернутости и неотмобилизованности Красной Армии оказались в крайне невыгодном положении. Они были вынуждены тратить много сил на борьбу с пехотными соединениями противника. Тем не менее, именно благодаря танкам и авиации Юго-Западный фронт избежал катастрофического развития событий в виде окружения Львовского выступа и смог относительно организованно отступить на рубеж старой границы.